Сады Трианона в королевском дворце Версаль. Над водой разносится резкий звук. Дикие гуси с криком взлетают в воздух. Звук повторяется, и одна птица падает на берег. Пудель плывет к ней. Гладь пруда идет V-образными волнами, почти точным отражением гусиного клина наверху. Слышен звон разбитого стекла, женский вскрик. Двое мужчин смеются. Щит из срубленных и связанных веток рывком отодвигается в сторону. За ним барка, плавучая засада. В ней еле-еле помещаются два охотника, но роскоши на двух королей. Как только заграждение из палок и мертвых листьев убрано, становятся видны позолоченные барельефы с изображением Дианы и Ориона. На золочёных походных стульях сидят двое. У каждого в руках непомерно длинное ружьё. Оба помирают от хохота. Так им смешно, что пуля разбила окно. Один из них очень старый, розовый, оплывший, наполовину погребён в мехах, которые соскальзывают, когда он заходится от смеха. Старик ловит горностаевую муфту, чтобы не свалилась забор «Мой кузен!» — восклицает он. «Вы одним выстрелом уложили двух птиц, гуся -ха -ха -ха, и камеристку!» Второму лет шестьдесят с гаком. Он энергичен, но непроворен. Видно, что от множества пережитых на веку приключений у него все болит, ломит, тянет, хрустит, ноет и щелкает. Он шаркает на другую сторону палубы и отодвигает второй маскировочный щит, впуская утреннее солнце и выпуская застоялый воздух. За это время он успевает составить фразу на ломаном французском. «Будь она ранена, она бы еще кричала. Она просто напугана. Думаю, вы поразили цель в Трианон-Субуа, где обитает моя невестка Лизелотта». «Небось, вся из себя важная особа?» — говорит тот, что помоложе. «К такой и подойти страшно. Может, скажете ей, как мне стыдно И как же вам стыдно?» «Ну и ехидные же вы, Луй! Скажите, Лизелота знакома с герцогиней Аркашон иглумской «Еще бы! Сколько интриг они вдвоем провернули! Вероятно, завтракают вместе, пока мы тут...» «Разговариваем». «Тогда, может, Элиза и передаст мои извинения? В любом случае, она говорит по-французски лучше вас». -хо -хо -хо -хо Заходится король. «Вам так кажется, потому что вы от нее без ума! Я вижу!» Кто-то ломится через кусты у пруда. «Мертв!» — восклицает король. «Нас обнаружили! Закрывайте щиты!» «Скорее!» Его собеседник поворачивается и тянется к щиту, но замирает и, кривясь, запрокидывает голову. «Дьявол!» «Что, снова шея?» – участливо спрашивает король. «Такой адский прострел! Никогда прежде не было!» Он трогает больное место, снова морщится и начинает поправлять шелковый платок. «Вам следовало оберечься, виселицы!» Я берегся, пока мог, но там было дело сложное. Она появляется на берегу. Одна ее рука поднята, большой и указательный палец сведены колечком. Доброе утро, Джек. Бонжур, мадам-герцогиня. Тот, кого назвали Джеком, отвешивает преувеличенный поклон, граничащий с открытой издевкой. Каждый из его позвонков выражает громкий протест. Ты тут кое-что потерял, а я нашла. Моё сердце!» Она бросает в него дробину. Та ударяет в подлокотник и отлетает рикошетом. Мужчины прячут глаза. палатина Просила сказать вам обоим, что в её годы трудновато шарахаться от пуль. «По счастью, Пепе уже несёт искупительный дар!» Король указывает на курчавого пса. Тот вылез из воды. Машет Элизе хвостом, затем подбегает и кладет мертвую птицу к ее ногам. «Я не люблю дичь», — отвечает Элиза. «Но Лизелота в свое время была великой охотницей. Возможно, подарок ее умиротворит». Она наклоняется, берет птицу за шею и несет прочь на вытянутой руке. Мужчины смотрят в благоговейном восторге. Луй тычет Джека в бок. «Монефик! Великолепно, а?» «Жеребец старый! Ах, она великая женщина!» — говорит король. «А вы, монг-кузен, счастливец!» «Встретить ее было несказанной удачей. Тут я с вами согласен. Потерять? Глупостью?» «Я не знаю, какое слово отнести к себе сейчас, разве что усталость?» «У вас будет вдоволь времени отдохнуть в прелестнейших местах», — говорит Луй. Джек, внезапно насторожившись, хватает щит и прячется за ним. По берегу идут трое французских придворных. Они услышали выстрелы и теперь ищут короля. «Места прелестные», — соглашается Джек. «Лишь бы обо мне не узнали и не пошли слухи». «А, но ведь на Леозер и в цен мало Не сложно укрыться от людей. Там я и буду жить на покое, кивает Джек, пока она меня терпит. Король в притворном изумлении выгибает бровь. А если она вас прогонит? Тогда в Англию и вновь за работу, говорит Джек. Монетчиком? Садовником? Поверить не могу. Это известная слабость старых англичан которые уже ни на что не годятся мой брат устроился садовником в поместье к богатому человеку если элизия надоест кормить старого никчемного бродягу я отправлюсь туда буду полоть герцогские сорняки и браконьерствовать в его угодиях и